Глава 16 Полковник Лев Гуров вышел из подъезда своего дома и сощурился от белизны. За ночь город накрыло густым ватным снегом. Он лег ровным, нетронутым одеялом на карнизы, крыши машин, укутал грязные скамейки в парке, спрятал чавкающие лужи, украсил серый асфальт. Мир замер, притих, стал чистым и невинным. Не осталось ни черного асфальта, ни бурых луж, ни следов вчерашних преступлений. Одна лишь слепящая молчаливая чистота. Он ехал по улицам и думал о том, как снег стирает грехи города. Вот бы и с людьми так. Они слабы. Совершают преступления не из врожденного зла, а из страха, и слабости, из любви, в конце концов. Убивают от огромной любви к близким, мстят за поруганную любовь, а потом те, кто был жертвой, становятся палачом. И так по кругу. Но разве каждый из них не имеет права на прощение? «Ни на оправдание, ни на преступление, когда ты перешагнул через невидимую черту нормальности, но на милосердное человеческое прощение. Шанс начать чистого листа под белым покрывающим все снегом». Он исколесил половину города, его спящие улицы, где еще никто не совершал преступлений, не страдал и не заставлял страдать, пока не оказался, наконец, в тихом дворике обычной хрущевки. Там у подъезда в коляске сидела девушка, девочка, почти ребенок. Бледная, с большими глазами, закутанная до самых глаз. Она терпеливо ждала, когда ее отец снова поднимется в квартиру за ставшей привычной большой сумкой с лекарствами, которые надо пить по часам, пачкой справок и больничных выписок. Водила тонким пальчиком по белому холсту, что приготовила природа. Рисовала себя, смешной человечек, который идет на своих ногах. В магазин, навстречу, на прогулку, да куда угодно, лишь бы идти. Это ведь такое чудо. Многие не знают, насколько они богаты. Как щедра к ним жизнь. Они могут пойти сами куда угодно, в любое место на земле. Вдруг на колени, спрятанные под толстым пледом, легли пачки денег. Варя в удивлении вскинула голову. Перед ней стоял полицейский. Тот самый, что приходил недавно в их квартиру и расспрашивал о Юрцеве. Высокий, широкоплечий, серьезное лицо даже мрачные. Но что-то такое в глазах, от чего ты не боишься. Наоборот, успокаиваешься и хочешь расправить плечи, выпрямиться, с облегчением выдохнуть. Девичий голос сорвался на высокой испуганной ноте. А это за что? Он то ли улыбнулся, то ли хотел что-то ответить. Губы дрогнули и замерли. Только махнул рукой, перехватил узкую ладошку, мокрую от снега, и, покрепче втиснул туда пачки. Это тебе, забирай. И пошагал к машине. Полчаса назад точно такие же пачки денег Лев Гуров отдал ошарашенной, заспанной вдове Андрея Юрцева. Все его обещания выполнены, все долги розданы. Его расследование завершено. Можно работать дальше. С убийством Юрцева он разобрался. Федор Попов не достиг еще так называемого возраста уголовной ответственности. Ему всего 12, а потому даже дело об убийстве возбуждено не будет. Скорее всего, и в школу-интернат для трудных детей мальчика не отправят. Приводов в полицию у него не было. Вел себя парнишка вполне адекватно. Максимум, что ему грозит, принудительно направят к психологу. Но это не наказание, а скорее помощь. Отцу Попова, возможно, придется расстаться с назначенной судом суммой денег. Платой за материальный и моральный ущерб в адрес родных Юрцева. На отчетной планерке, временно исполняющий обязанности начальника оперативного отдела Главного управления уголовного розыска МВД России, сухим, придушенным от волнения голосом объявил. «Товарищи, расследование смерти генерала Юрцева завершено. Организатор взрыва сознался чистосердечно в своем деянии. До возвращения генерала Орлова я буду исполнять обязанности начальника отдела. Сегодня прошу доложить о результатах работы за месяц. Начнем?» Он с явным волнением повернулся к леву Гурову. «С вас, товарищ полковник. Отдельная благодарность за участие в расследовании смерти генерала Юрцева. Благодаря вашим оперативным действиям дело быстро раскрыто. Конечно, наказания не будет, но все-таки до истины вы докопались. Итак, доложите, какие еще есть результаты по оперативной работе в этом месяце?» «Никаких», — ровно ответил Лев. Новый начальник растерянно заморгал. «Как же, ведь вам, я смотрел, передали дело рецидивистке Резько. Она чистосердечно призналась в убийстве. И еще тоже...» Это заслуга Кудряшова романа. Спокойно выдержал взгляд собеседника. «Мною за отчетный период не раскрыто ни одного тяжкого или особо тяжкого преступления. Результатов ноль». Начальник растерянно помолчал несколько секунд, а потом переключился на следующего подчиненного, лишь пробормотал. «Ну что же, уверен, в следующем месяце результаты у вас будут получше. И полковник Гуров согласно кивнул. «Конечно, в следующем месяце он обязательно раскроет не одно преступление. Все виновные понесут заслуженное наказание. Но сегодня у него, как у опера, полный провал. Официально по бумагам в отчете полковника Гурова за истекший месяц стоял жирный беспросветный ноль. Ни одного раскрытого дела. Позор для опера и отсутствие премии. Но, глядя на белый снег, который очистил всю грязь осени за окном, лев знал другую правду. Он не раскрыл преступление, он остановил его и не дал цепной реакции зла перейти на новый виток. Он смотрел в глаза детскому отчаянию и взрослой ненависти, и стал им не жестоким судьей, а милосердной помощью. Потому что часто истинное правосудие не в том, чтобы найти и наказать, а в том, чтобы дать запутавшемуся человеку право на освобождение. Не от закона, но от тяжелого греха, который давит на сердце тяжелой черной глыбой. Дать шанс поверить, что справедливость это не только возмездие, насилие по кругу, что она может быть тихой, как снег, укрывающий боль земли, и милосердной, как молчаливое прощение, которого никто не заслуживает, но которое единственное и способно все исцелить.